хуже и отвратительнее этого места я ничего в своей жизни не видел. Домали Горафоли. Спросил Виталис какого-то человека, который светя себя фонариком развешивал на стене тряпки. Откуда я знаю? Идите, посмотрите сами. Его вот дверь на самом верху против лестницы. Горафоли. Это тот подроны, о котором я тебе говорил. Объяснил мне Виталис, поднимаясь по лестнице, ступеньки которой были так скользкие и грязные, словно они были вырыты в сырой глине. Он живёт здесь. Улица, дом, лестница уже внушали отвращение, а какой же будет хозяин? Поднявшись на четвёртый этаж, Виталис без стука открыл дверь, которая выходила на площадку, и мачутилис в большой комнате, похожей на просторный чердак. Средина её была пуста, а по стенам стояли 12 кроватей. Стены, потолок, когда-то белые, стали течь от копоти, пыли, грязи какого-то неопределённого цвета. В тука только местами отвалилось, на одной из стен рядом с нарисованной углем головой были изображены цветы, и птицы, горохоли. Вы дома? спросил Виталис, входя. Я никого не вижу. Ответьте, пожалуйста. С вами говорит Виталис. Комната, освещённая тусклой лампой, висевшей на стене, казалась пустой. Но на слова моего хозяина откликнулся слабый детский голос. "Сеньора Графоли нет дома. Он вернётся через 2 часа". К нам подошёл мальчик лет 10. Он еле тащился. Я был так поражён его странным видом, что даже сейчас, столько лет спустя, вижу его перед собой. Казалось, у него не было туловища, а не померно большая голова сидела прямо на ногах. Как это часто изображают на карикатурах. Лицо его выражало глубокую грусть, кротость, покорность судьбе. Он был некрасив, но его большие, кроткие глаза и выразительные губы обладали каким-то особым очарованием. Ты уверен, что хозяин вернётся через 2 часа, спросил Витилис. Совершенно уверен, сеньор. Про этот час мы обедаем. И он сам ждёт обед. Если он возвратится раньше, скажи ему, что Виталис придёт сюда через 2 часа. Через 2 часа? Хорошо, сеньор. Я хотел последовать за Виталисом, но он меня остановил. Пободь здесь. Ты отдохнёшь до моего прихода. видя, что я испугался, он прибавил: не беспокойся. Я вернусь. Когда на лестнице затих стук тяжёлых шагов Виталиса, мальчик обернулся ко мне. Ты из нашей страны? Спросил он меня по-итальянски. Живя с Виталисом, я настолько хорошо выучил итальянский язык, что свободно понимал всё, хотя сам на нём не говорил. Нет, ответил я по-французски. Как жаль, сказал он, печально глядя на меня своими большими глазами. Я бы хотел, чтобы ты был из нашей страны. Из какой страны? Луки ты бы тогда сообщил мне какие-нибудь новости Примечание Лукка